Голова ш е с т а м э т т у себя?» – спросил Андрей, два открыв дверь в приёмную. «У него сейчас встреча с миссис Бирстон», – секретарша, открыв рот, провожала его взглядом. Когда он, не сбавляя шага, дошёл до входа в кабинет Пембертона, она вскочила с места. «Но...» – Андрей решительно распахнул дверь и вошёл. Мэтт и Ласма повернули к нему удивлённые лица. Её глаза тут же сузились, губы вытянулись в тонкую линию. Как он посмел прервать её разговор с начальником? «Пошла нахер отсюда!» мысленно обратился к ней Андрей, но вслух произнес. «Нам нужно поговорить!» Пембертон кашлянул. «Ласма, закончим позже!» Та отарила Пембертона еще более удивленным взглядом. Ее щеки стали пунцовыми от возмущения. Она с достоинством встала, сунула под мышку папку с документами и продефилировала к выходу. «Буду ждать звонка!» Андрей захлопнул дверь, едва Ласма договорила. Он несколько секунд смотрел на Мэтта, громко сопя и пытаясь унять колотящееся в ушах сердце. «Садись, что ли?» – начальник первым прервал молчание указал на кресло. «Мы так не договаривались, м э т выдал Андрей, едва не срываясь на крик. «Ты знаешь...» – протянул Пембертон. «Я бы мог тебе ответить, что мы вообще никак не договаривались. Ни насчёт покупателей, ни насчёт товаров. Я тебе изначально сказал, что мне нужен человек, готовый к риску. И ты такую готовность подтвердил. Я бы мог сказать, что кто, как не ты, видел всю специфичность наших клиентов и понимал, как сделки с ними могут быть квалифицированы». Пэмбертон выдержал паузу. «А ведь он прав», – проскользнула неприятная мысль. «Тут мне нечем крыть». «Но вместо этого скажу тебе вот что», – продолжил начальник. «Я сам охренел. Когда ты вчера прислал Виде, я чуть в штаны не наложил». Он потер руками лицо. Андрей с удовлетворением отметил, что Мэтт выглядел уставшим. Видимо, тоже не спал всю ночь. «Ласма тут грузила меня своими вопросами и даже не замечала, что я ее не слушаю. Все мысли только о том, что произошло». «Поверь». Сотрудничество с террористами я точно не планировал. «Что будем делать?» – спросил Андрей уже с п о к о й н е е Теперь ему стало даже как-то неудобно, что он вот так вломился к м э т у м э т встал, сделал круг по кабинету, затем подошёл к своему компьютеру и жестом подозвал Андрея. «Думаю, тебе стоит знать кое-что». Он открыл какую-то таблицу и повернул монитор к Андрею. «Это управленческая отчётность, которую видит всего несколько человек в компании. Посмотри». Андрей взял мышку и покрутил таблицу вверх-вниз. Разрыв в денежных потоках сразу бросился в глаза. Он вернул мышку м э т у «Как так?» «А вот так. Мы слишком много тратим на Research and Development, а продажи падают. Мы больше не монополист». Конкуренты подтянулись и предлагают свои лекарства от рака. «У нас есть и другие продукты, но там тоже жесткая конкуренция». А тем временем дыра в бюджете уже порядка 70 миллионов и продолжает расти. К концу года с такими темпами будет больше 100. А самое хреновое, в январе наступает срок расчета по бондам, и перекредитоваться вряд ли получится, мы так уже делали в прошлом году, второй раз не прокатит. И что же делать? Нам нужен новый продукт. Об одном ты знаешь, у него огромный потенциал, поэтому мы с тобой им так и торгуем. Остается лишь надеяться, что Сергей быстро его доработает, и мы сможем вывести его с черного рынка на нормальный. Мэтт вздохнул. Есть еще один, но там все еще сложнее. Но и амбициознее. В общем, пока мы с тобой вынуждены работать по старой схеме. В противном случае придётся либо урезать финансирование исследований, либо банкротить компанию, что опять же приведёт к прекращению исследований». Он развёл руками и посмотрел Андрея прямо в глаза. «Ты можешь уйти, это твоё право, и я приму любое твоё решение. Тогда я буду искать нового компаньона. Самого меня на всё не хватит. Да и светиться мне как лицо Нью Даун крайне нежелательно». Но я дал Сергею слово, что буду делать всё, что в моих силах, чтобы его исследования продолжались. И я своё слово сдержу. Мэтт отвёл взгляд и устало откинулся на кресле, но вскоре вновь пристально посмотрел на Андрея. Андрей так и замер, опираясь руками на стол директора. Он чувствовал себя ещё хуже, чем до этого разговора. Он шёл к Мэтту с вполне конкретным намерением поставить точку в их сотрудничестве, но теперь засомневался и ощущал себя чуть ли не предателем. Направо пойдёшь – террористом станешь, налево пойдёшь – людей подведёшь. Людей, которые тебе доверяют, полагаются на тебя. А Лиза... Что будет с ней?» «А что за второй продукт?» Со смесью надежды и обреченности спросил он. Мэтт несколько мгновений колебался, затем набрал секретаршу и сказал, чтобы та вызвала водителя. «Поехали, покажу».